Спасительный снег Если бы Варвара знала, что случится с Витюшей на этом клятом севере, пешком бы ушла. Посадила бы сыночка на спину, привязала бы покрепче, чтобы ни на секунду не переставать чувствовать его живую упругую тяжесть. И ушла. Ползла бы, когда силы кончатся. Хваталась бы за кочки зубами и подтягивала свое тело, только бы отползти от беды но не успела. Беда оказалась проворной и безжалостной. Витёша в очередной раз заболел. В последнее время это случалось все чаще, и реакция родителей притупилась. Люди ведь привыкают и к хорошему, и к плохому. Воздоровление казалось неминуемым, как приход весны. Правда, на этот раз болел он особенно тяжело. Вызвали фельдшера, Лидию Ивановну грозную женщину с усталыми глазами. За неимением других вариантов фельдшер считалась врачом, причем и взрослым, и детским. Та пришла вся в испарине. Лицо, посеченное мелкими льдинками, выдавало, что идти пришлось против ветра, который разгулялся до остервенения. В такой буран не грех было бы и вовсе не приходить, но семья стрижак числилась у нее на особом счету. Лидия Ивановна, наблюдая людей в разных ситуациях, ценила тех, кто умеет терпеть. Не жаловаться на судьбу, не проклинать, не роптать. Василий Иванович умел, и, похоже, жена его тоже. Даже маленький Витюша болел всегда с особым достоинством, как будто сверял себя с пионерами-героями. и Она сразу поняла, что дело плохо. Ребенок горел. Казалось, еще чуть-чуть, и температура прорвет тонкую пленку жизни – и в образовавшуюся дыру отлетит высь чистая душа этого мальчика. Ни одно лекарство не имело мгновенного действия, а счет шел на минуты. «Снег, быстро!» – скомандовала Лидия Ивановна. «Снег, лед, все неси!» Варвара Пулей, даже не накинув полушубок, выскочила в буран и принесла в подоле домашнего халата холмик колючего снега. Ноги ее оголились, и было видно, что колени, на которые она бухнулась, сгребая снег в подол, распухли и кровят. Врач разметала одеяло, наброшенное на ребенка, и стала решительно прокладывать снежные валики в пах, подмышки, в шейные заломы, обкладывать ими лодыжки. «Еще!» – рычала она. Варвара неслась на двор, поскальзываясь на лужах, образовавшихся в коридоре, падала, ползла на четвереньках и снова вставала. Снег, который она прежде ненавидела, таил в себе жизнь. Лидия Ивановна обкладывала ребенка снегом вновь и вновь. Витюша только слабо вздрагивал, не в силах сопротивляться и даже просто плакать. Он пытался скулить, но легкие, обожженные адской температурой, выдавали сиплый стон. Снег мгновенно съеживался и таял, словно его клали на раскаленную печь. Лидия Ивановна сбрасывала на пол талые ошметки, И накладывала новые снежные лепешки на несчастного ребенка. Снегом она залепляла дыру, в которой может упорхнуть его душонка, ведь уши затих, не имея сил даже на скулеж. Наконец, врач грузно упала на стол и шлепнула себе в лицо здоровенную снежную оплеуху. Сидела и не двигалась, а талая вода струилась по ее дряблой шее, капала на грудь, стекала на дрожащие руки, безвольно сложенные на коленях. Варвара с ужасом смотрела на сдавшуюся, как ей казалось, врачиху. Подойти к сыну стало нестерпимо страшно. Она боялась увидеть его мертвым. Лидия Ивановна подняла руку и негнущимися от холода пальцами провела по лицу, разгребая снежную массу. В прорытом просвете мелькнул глаз. Он подмигнул Варваре. «Кажись, успели. Еще б чуть-чуть». И она, вытянув губы трубочкой, начала протяжно дышать, чтобы унять сердце, которое запоздало пыталось вырваться из груди. Отдышавшись, Лидия Ивановна строго-настрого велела Варваре следить за температурой. Та вела себя коварно, как змея. Эта тварь, свернувшись клубочком, обманывает врага неподвижностью, чтобы, выждав момент, молниеносно нанести смертельный удар. «Не пропусти», — строго говорила Лидия Ивановна, — Вот такая у Витюша особенность. Вроде все тихо, а потом раз и за 40. Организм ослаблен. Ему много не надо. Может случиться термальный шок. Сердце не выдержит. Я бы его забрала, до да некуда. У нас в больничке красный режим опасности объявлен. У санитара открытую форму туберкулеза нашли. Берут на работу бывших зеков а потом удивляются. Короче, вам лучше дома оставаться. А там посмотрим. Резко выдохнув, как перед глотком водки, Врачиха переступила порог, чтобы вновь, согнувшись, прогираться сквозь буран, шепча за губами самодельную молитву. «Стужа, стужа, пожалей меня, рабу грешную!» А Варвара заступила на пост, стояла и через каждые пять минут прикладывала губы к лобику Витюши. Лоб покрылся обильно испаренный, как бывает при резком падении температуры. Варвара слизывала с губ соленые капли, которые казались ей эликсиром жизни. Вечером со службы вернулся Василий. Получив краткий инструктаж, он сменил Варвару на этом посту. Она уснула по дороге в спальню. Последние шаги сделала машинально. Упала, не раздеваясь и не чувствуя, как прилипает к ногам, халат, мокрый от выплаканных слез и растаявшего снега.